Глава вторая. Назмир. Сцепив пальцы под подбородком, Апари любовалась последними каплями жизни, вытекающими из глаз бедняги Сеши. Впрочем, нет, не бедняги. Глупца Сеши. Старая рана в ноге болезненно заныла, но Апари глазом не повела. Слишком уж важным была занята делом. «Ты сам выбрал смерть» негромко пояснила она, когда выбрал ее. Ведьма! Эхо его последнего выкрика зазвенело под сводом сырой пещеры. Казалось, крик вырван из горла тролля самим Лоа Смерти. На миг голубые глаза умирающего вспыхнули огнем отчаяния, но тут же остекленели, Утратили всякое выражение, уставились на что-то вдали, за плечом опари. На другом ее плече, нахохлившись, подобравшись, сидел, втягивая крохотным ротиком на кончике острого хоботка воздух, несомненно смахуя запах смерти, проголодавшийся жуткий клещ. Не в этот раз, Дас, предостерегла его опари. Один глоток его крови, и ты станешь плоским, будто монета. Все потроха наружу. Рыгунец. Травка для первобытных топий обычная, будто облака. Однако Сеши замертво рухнул на огромную каменную плиту остаток колонны из руин Зулджана, что на востоке. От мертвого тела пахнуло резкой омерзительной вонью, Багровая кожа покрылась морщинами, обвисла, будто кожура высушенного плода. Стук капель жидкости, потекший наземь с края плиты, слился с негромким «кап, кап, кап» речной воды, сочившейся внутрь сквозь трещины в своде пещеры. Неумолчный гул водопада, заслонявшего вход в пещеру, на миг сменил тон и за спиною опари раздались едва уловимые шаги одной из самых доверенных ею полководцев. «Вот так оно и случится?» — спросила та ее, остановившись у трупа рядом с опари и морща нос. «Так же умрет и королева-изменница?» Нос ее украшал огромный осколок кости, воткнутый в перемычку между ноздрей, Длинные клыки венчали острые золотые наконечники. Измазанный илом, пополам с черной краской, хвост волос на затылке казался потеком смолы. Верной подругой и правой рукой о паре тая была с тех самых пор, как Язма пыталась устроить переворот. Родные Тайю вполне разделяли убеждения главы королевской разведки отчего и были отправлены таланджи в изгнание под страхом смертной казни, если вздумают воротиться. Рыгунец и корень речного гороха пояснила о паре, продемонстрировав та ее мешочек, туго набитый порошком. Мое собственное творение, сестра, рвотное снадобье, что очистит от гнили сердца нашей великой страны. В травах и корешках... В порошках и припарках опаре толк понимала. Получив скверную рану в ногу, в попытках унять сперва боль, а после опухоль и вонь загноившейся плоти, она перепробовала все, что могла. Только вот все напрасно. Рана сочилась гноем, воняла, и, наконец, опаре просто смирилась с ней, как и со всеми прочими шрамами, дозлоключениями, со всей прочей памятью о понесенных утратах. А рыгунец в джунглях Зулдазара рос повсеместно, и деревенские целители пользовались им как рвотным, когда кто-нибудь из детишек наестся какой-нибудь отравы. В надлежащих количествах он шел только на пользу, но высушенный, истолченный и смешанный с корнем речного гороха становился смертельным ядом, и смерть от него была не самым гладким путем туда, в другой мир. — Да, она заслуживает страданий, — кивнула та ее. — Когда же это будет сделано? А паре повернулась к верной подруге и соратнице. То было куда более приятное зрелище, чем сохшийся сморщенный труп на каменной плите. Она должна встретить смерть на глазах у всей своей драгоценной Орды. Предпочла их собственному народу, так пусть среди них и умрет, — презрительно усмехнулась она. Предки возрадуются. Предки возрадуются. Эхом откликнулась та ее, коснувшись сжатым кулаком груди, Крест-накрест перехлестнутой парой кожаных патронташей, набитых ярко оперенными отравленными дротиками. Есть новости. Бледный всадник здесь прибыл с сельфийкой из неживущих. Оба ждут, не дождутся встречи с тобой. За спиной зашипел выходящий из мертвого тела воздух. Обернувшись, о паре увидела, как сводит с судорогой мускулы плеч и груди мертвеца губы сеши растрескались изо рта потекла черная желчь на миг о паре представилась как точно такая же жижа течет по подбородку таланжи как меркнет тускнеет блеск ее глаз рыгунец очищал тело от хворей, но тут дело зашло куда дальше и смертью одного тролля обойтись никак не могло. Таланжи стала символом всей порчи, поразившей империю Зандалари, и ее воцарение — не более чем грязное пятно на древней и славной истории страны. Ах, как бы хотелось Апаре своими глазами полюбоваться на королеву-изменницу в бесплодном отчаянии, сжимающую собственное горло! «Апаре?» Опари, опари кивнула, и таю вернулась ко входу в пещеру к завесе из водяных струй. Проголодавшийся Дас на плече встрепенулся, забеспокоился. Стайка завролисков снаружи, за водопадом и тенью, укрывшими устье пещеры, захрюкала, завизжала, чуя опасность. — Ступай! — негромко сказала Апари. Поохоться. Клещ шумно расправил серые крылья, пился когтями в плечо, оттолкнулся и скользнул вперед к струящимся сверху потокам воды. А паре бросила взгляд ему вслед. За водопадом ярко сияло солнце, краски сменяли одна другую так быстро, что это вполне могло оказаться всего лишь игрой воображения. Но нет. Радуга перед глазами не тускнела, не исчезала, окрашивала сумрак пещеры пурпуром и лазурью. Добрый знак. Устремившийся к солнцу, будто пущенный детской рукой мяч, Дас едва не зацепил мягким крылом макушку входящего. Ну вот, они здесь. паре пробрала дрожь. Дело пошло, вправду пошло, и опари внезапно воспрянула духом, Подобного возбуждения она не испытывала давным-давно, можно сказать, целую вечность. Сложив перед грудью ладони, звякнув тяжелыми кольцами, паре захромала навстречу гостям. Вошедший, красноглазый, темноволосый, раздраженно отмахнулся от даза и рывком распахнул ворот плотного черного плаща. Вошедшая следом за гостем Тайо, была выше него на целую голову, почти не уступая в росте его закованный Влад-испутница. спутница. всадник!» — воскликнула Апари. «Мы рады тебя приветствовать! Но через два часа уходим. Подолгу на одном месте мы не остаемся, и солнце над нашими лагерями никогда не садится дважды». «Разумная предосторожность!» — согласился гость. «Оглядев пещеру», остановив взгляд на омерзительном зрелище за спиной хозяйки и деланно усмехнувшись. «Мы прибыли, дабы обсудить нашу договоренность. Нельзя ли нам побеседовать где-либо еще? Или в ваших болотах вот это означает особую обходительность?» «Нет», — отвечала Апари, кивнув гостю в знак уважения, однако не кланяясь. «С некоторых пор...» а парень не кланялась никому необходительность но обещание гость вопросительно изогнул черную бровь сопровождавшая его эльфийка нетерпеливо вздохнула ее кожа болезненно розовая сплошь в венах и крапинках внушала не меньшее омерзение чем паутина ужаса небес под мышкой она держала странный крылатый шлем И, глядя на нее, Апари слегка удивилась, как только ей удается биться с ног до головы, обвешенной тяжелой броней. Впрочем, в опасности эльфийки она ничуть не сомневалась. Кровожадные искорки в ее глазах затмевали собой любую культуру, любые обычаи. — Обещание, — повторила Апари, отвечая на безмолвный вопрос мертвеца. Обед данной матери, испившей яд Шадры, и всем Зандалари, заслуживающим большего, чем корона и боги, ничуть о них не заботящиеся. С этими словами она извлекла из кармана стебелек рыгунца и подняла его, поднося к свету. Шадры больше нет и язмы нет, но яд остается. Яд в моем сердце, а вскоре и яд в жилах королевы-изменницы. Зигхан не уклонился от неумолимого сапога войны, сидя без дела. Нет, он научился становиться полезным, оставаться полезным и понимать, когда его полезность подходит к концу. Рядом с Вараком Саурфангом, на стенах Лордерона, он оказался вовсе не ковыряя в носу, вовсе не предаваясь безделью. Вот и сейчас, в то время как его командир завел негромкий, но напряженный разговор с шаманом, присланным от служителей земли, Зикхан занялся делом. Будто бы невзначай, пристроившись позади рослого, не на шутку взволнованного Ракхана, предводителя троллей, черного копья, укрывшись, так сказать, в его тени и не обращая внимания на приветственные крики толпы, Зикхан смешался с толпой членов Совета, их телохранителей, приближенных до прихлебателей, и вместе со всеми двинулся под манящую сень пиршественных шатров. Он был вовсе не так глуп, чтобы принять общее ликование на собственный счет. Нет, он держался в тени и был тенью. Вначале тенью отца, затем саурфанга, ну а теперь трала и точно тень смешался с толпой в поисках чего-нибудь интересного. «Не давай рукам облениться, а разуму затупиться», — учил отец Хикази, когда Зикхан еще был ростом ящеру по колено, и никогда не останешься без дела и без забавы. Сегодня работа с забавой шли рука об руку. Перед шатрами почетных гостей ждал круг барабанщиков, а в кругу буйно плясали три танцовщицы на глазах зикхана глава гоблинов газлоу бочком бочком придвинулся к барабанщикам и принялся отплясывать какой то дурацкий тустеп чем здорово развеселил танцующих мало помалу мерный заразительный ритм музыки подчинил себе и остальных подошедших к шатрам окаменевшие плечи задвигались в такт барабаном а при виде искусных и весьма скудно одетых танцовщиц сощуренные глаза распахнулись во всю ширь. Одна только Таланжи со своими зандалари держалась поодаль, отдельно, особняком. Что ж, а это Зикхана не удивило. Как не тепло встретил Таланжи и ее спутников Совет Орды, она приняла все это едва ли не с неприязнью, Заинтригованный. И, честно признаться, слегка очарованный ее красотой, Зигхан не сводил с королевы глаз. Какие изящные клыки! Какая яркая синева глаз! И, очевидно, на редкость крутой характер. Таланжи расхаживала взад-вперед вдоль дальнего, южного края шатров, а желтоволосая юная Замдалари с кожей цвета бирюзы помахивала над головой королевы, огромной пальмовой ветвью. Раздраженная слабыми дуновениями ветерка, Таланджи отмахнулась от девушки, отогнала ее прочь. А ведь помнится, по прибытии телохранителей у Таланджи было побольше. Зигхан озадаченно сдвинул брови. Может, одна из ее горничных потерялась? Конечно, Аргриммар не самый запутанный в мире город, но никогда здесь не бывавшая Зандалари вполне могла отстать от своих по пути на совет и заблудиться. «Вполне могла». «Вполне могла», — думал Зикхан, нутром чуя благоприятную возможность и подбираясь поближе. Орда нуждалась в любых преимуществах, какими только удастся разжиться, а значит талант же, готовую примкнуть к Орде во время войны и мира, готовую привести под ее знамена новое войско, готовую прибыть на совет из дальних краев, следовало непременно привлечь на свою сторону снова. Однако устроенный пир на нее особого впечатления, похоже, не произвел. «Чем могу служить, Ваше Величество?» С этими словами Зигхан отвесил королеве низкий поклон, дополнив его самой ослепительной из улыбок. Девушка, обмахивающая таланжи пальмовой ветвью, негромко, предостерегающе пискнула. Королева взглянула на Зигхана, вернее, сквозь Зигхана, и подняла глаза к небу. «А чем ты вообще можешь мне услужить?» Несомненно, ни его скромный наряд, ни грязь под ногтями от ее острого взгляда не ускользнули. Между тем сама королева и ее слуги сверкали, Точно светлячки в сумерках. «Да вот, свита твоя кажется невелика. Если нужно послать зачем-нибудь или чашу вина подать, то...» же склонила голову набок, негромко зазвенев серьгами в ушах. «Так ты за мной шпионишь?» Не тот ответ, на который Зигхан рассчитывал. Заранее приготовившись к нагоняю от за то, что... Посмел докучать королеве, он подался назад, поднял руки, признавая поражение, и тут по спине пробежала волна леденящей дрожи, будто кто-то провел вдоль хребта острием кинжала. Споткнувшись, Зигхан отчаянно взмахнул руками, качнулся назад и с маху въехал локтем во что-то твердое и вместе с тем мокрое. Кубок! Недостающий слуга Таланджи воротился назад, а Зигхан ненароком врезался прямо в него. Кубок совсем содержимым упал на землю, а выплеснувшееся из него вино окатило зикхановы ступни и подол платье Таланджи. «Смотри, куда прешь!» — рявкнул слуга с подносом в руках, со всех ног бросившись за откатившимся в сторону кубком. «Болван неуклюжий!» «Это ж было вино для самой королевы!» Выглядел он, этот слуга, куда старше Таланжи. Нос, крест-накрест, перечеркнут шрамами, взмокший от пота лоб, поблескивает на солнце. Всего лишь неловкость, урезонила слугу таланжи, невозмутимо приподнимая подол и оценивая величину ущерба. Он ничего дурного не замышлял. Но Зикхан... Не слушая королеву, во все глаза смотрел на белоснежный шелк ее платья. В ушах вновь зазвучал голос первой чародейки Талисры. «Жду, не дождусь, когда же увижу, как ты, лорд Тимар, впервые отведаешь нашего Сангри из чародейских плодов. Мы привезли его в таком изобилии, что хватит на весь Оргриммар». Безобразная, пурпурно-синяя клякся на подоле платья королевы чернела на глазах. Мало этого, от лужи на земле явственно веяло смертью. «Сейчас еще принесу, ваше величество, я мигом!» Поклонившись таланже, слуга захромал к столам. «Стой!» Присев на корточки, Зигхан провел ладонью по лужице на земле, поднес пальцы к носу, принюхался. Что бы это ни было, вином оно быть не могло. Скорее уж травяной отвар, а то и нечто похуже. — Что ты ей подавал? — Вино, — пролепетал слуга, однако пот с его лба заструился вниз по вискам. — Просто вино! Поднявшись, Зигхан едва-едва успел вклиниться между таланжи. И слугой со шрамами на носу тот, выхватив из-под полы кинжал, бросился к королеве. Внезапная суматоха привлекла внимание всего совета. У пиршественных столов воцарился сущий хаос. Дробь барабанов умолкла, зрители за оградой притихли, приглушенно зашептались. «Назад!» — крикнул Зикхан Таланджи. «Ко мне за спину!» Брошенный кем-то топорик свистнул над самым его плечом. Стряхнув со щеки срезанную прядь волос, Зигхан метнул вслед топорику, раздвоенную молнию. Отброшенный ее ударом, слуга врезался спиной в опору шатра, обмяк и медленно осел на земь. Метательный топорик вонзился в землю рядом, едва-едва разминувшись с целью. Тяжелые, быстрые шаги за спиной и несостоявшегося убийцу накрыла зловещая тень подбежавшего тралла. «Вот, значит, кто топорик метнул!» «Держи его!» заорал кто-то. «Берегите королеву!» Казалось, уши заложены ватой. Встряхнув головой, Зигхан бросился следом за тралом, но тот добраться до убийцы вовремя не успел. Кинжала... Старый тролль из рук не выронил и живо пустил оружие в ход, вонзив клинок в собственное брюхо и силой рванув кверху. Трал в этот миг уже схватил тролля за шкирку, однако кинжал сделал свое жуткое дело. — Говори! — прорычал Трал, Кто тебя подослал? Кто тебя подослал? От нашего укуса... «Ей и... не уйти!» Только и успел пригрозить напоследок старый сплошь в рубцах шрамов тролль. В следующий же миг его голова безжизненно склонилась на бок, обветренные губы дрогнули, изо рта заструилась кровь. Едва тролль умолк навсегда, подбежавшая Таланджи оттолкнула трала с Зигханом в стороны и опустилась на колени подле убийцы, испачкав платье в крови. «Он в Замдаларе, один из моих же подданных, но почему?» Всех твоих спутников нужно взять под стражу и допросить», твердо ответил Трал. «Убийц по одному к жертве не посылают». «Своих подданных допрашивай, а мы возвращаемся домой!» вскипела Таланжи, вскочив на ноги, и на ладонях ее и на платье темнели пятна крови и яда. «Хватит с нас кровопролитие!» Но Трал, тяжко вздохнув, встал у нее на пути. «Уверяю тебя!» Талан же расправила плечи, подняла голову. Взглянуть в глаза Трала, ей при ее-то росте не составляло никакого труда. Зикхан, невольно съежившись, подался назад напряженность вокруг обоих сделалась гуще смолы. «Да в чем тебе можно довериться? Ты же не можешь дать мне ничего, ни кораблей, ни воинов, и даже личной моей безопасности обеспечить не можешь. Вижу я здесь ни к чему. А вот Зандалар, моя родина, нуждается во мне постоянно. Раз так, значит, там мне и место!» Собрав свою невеликую свиту, Королева Зандалари гордо надменно вскинула голову и двинулась прочь от шатров. Никто не сводил с нее глаз. Никто, кроме одного только тралла. Убийца, топорик, гнев королевы — все это произошло в мгновение ока, а Зикхану снова и снова вспоминался тот миг, когда его локоть выбил из рук убийцы кубок с отравой. Он был уверен, что на ногах стоял твердо, что некто, а может и нечто, толкнуло его назад, навстречу изменнику Зандалари. Привлеченные происшествием, члены Совета один за другим подошли поближе. Остановившийся рядом с Зикханом, Рокхан, вождь племени Черного Копья, вложил в ножны кинжалы, заулыбался и хлопнул его по плечу, да с такой силой, Что Зикхан, еще не пришедший в себя после едва завершившейся сумятицы, даже слегка покачнулся. Хорошо сделано, парень. Быстро, как Кимбул. Но это же не я. Молния, ладно, ее зикхан еще мог отнести на свой счет, но кубок кубок. Наморщив лоб, он оглядел лица членов совета. Все вокруг с облегчением улыбались. Тревогу его разделял только Трал, державшийся позади остальных. Брови нахмурены, потемневший взгляд устремлен вдаль. Между тем вокруг собрались сильнейшие из воинов Орды и, будто сговорившиеся с Рокханом, принялись расхваливать спасителя королевы на все лады. Услышав произнесенное кем-то слово «герой», Зигхан отчаянно замотал головой. «Да нет же, нет! Какой из него герой? Он просто парнишка из джунглей, из деревеньки, каких во вратах Оргриммара свободно поместится целая сотня. Он просто хотел принести посильную пользу, а вовсе не похвалы заслужить». С этими мыслями Зигхан вновь отыскал в толпе Тралла и обнаружил, что выражение его лица ничуть не изменилось. Единственное темное пятнышко в безоблачном небе — единственная тучка, предвещающая дождь. Немногие ее заметят, немногие прислушиваются к предостережению. Но если великий вождь встревожен, его тревогу разделит и мудрый воин, что служит под его началом. Тем временем вождь троллей черного копья дружески обнял Зигхана. Однако юноша не улыбнулся, наоборот, задрожал.